Глава 13. Доказательство чувств Гон проводил Тэиль во дворец, по пути рассказав о своем доме. Он был порядком взволнован. Отчасти потому, что Тэиль до сих пор не верила в его историю, и, наконец, ему представилась возможность все ей доказать. Отчасти потому, что он был очень счастлив видеть Тэиль в своем мире. Гон с теплотой вспоминал то время, что провел Стаиль в ее мире. Но, как ни крути, это был чужой мир. Теперь он вернулся к себе, и все ощущалось иначе. «Это Кван Йон Джон, моя личная резиденция. Располагайся и чувствуй себя как дома». Гон вдруг замолчал. Он увидел даму Но, поджидавшую его в кабинете. Взгляд у нее был свирепый. Заметив этот пронзающий насквозь взгляд, Таиль остановилась. Дама Но, не обратив на нее внимания, подошла к Гону и сразу начала причитать. «Вам обязательно так поступать? Хотите, чтобы я от волнения в гроб слегла?» Гон улыбнулся и представил их друг другу. Для Теиль возраст дамы Но оказался важнее ее статуса. Оставаясь на стороже, она почтительно поклонилась этой седой старушке с сердитыми глазами. «Рада встрече!» Я, но дама холодно ее прервала. «Пожалуйста, выньте все вещи из карманов и положите в коробку!» Если бы Гон рассказал ей про Теиль заранее и привел во дворец официально, дама Но не была бы так к ней строга и холодна. Увы, Гон не мог сделать так, как желала придворная дама. Теиль пришла из другого мира, в этом мире ее не существовало. Гон сочувственно взглянул на Теиль. «На входе во дворец каждый должен пройти проверку. Это касается всех, от придворных дам до премьер-министра». «Что посеешь, то и пожнешь». К счастью, Тейль быстро сообразила, что происходит. Она сама, встретив Гона в своем мире, не поверила в его историю, допросила и проверила карманы. Тейль послушно сложила в коробку вещи, от кошелька и бальзама для губ до наручников и сотового телефона. Вы же потом все вернете? А то меня накажут, если я снова потеряю удостоверение. Это было последнее, что выложило в коробку Тель. Глаза дамы но широко раскрылись, от удивления. Надо же, реакция примерно такая же, как у Йона. Гон усмехнулся Узнаешь, вживую выглядит намного красивее». Так это она, произнесла главная придворная дама. Морщины вокруг ее глаз будто стали глубже. Удивлению Теиль не было предела, и он и дамано узнали ее. Выходит, Гон не сочинил историю с удостоверением. Больше того, оно не было подделкой. Бросив на Теиль еще один пристальный взгляд, Дамано попросила Гона отойти и поговорить наедине. Император не хотел оставлять Теиль одну, но выбора не было, столько всего нужно уладить — Он отсутствовал полдня, а потом вернулся с девушкой, и служащих дворца, которые видели ее, было больше, чем он предполагал. Гон заверил Тейл, что беспокоиться ей не о чем, и нужно лишь немного подождать, пока он вернется, а после ушел с дамой Но. Теиль осталась в кабинете совсем одна, и сам собой у нее вырвался вздох облегчения. Наконец на нее не нацелены суровые взгляды незнакомых людей. Расслабившись, гость огляделась. В кабинете был невообразимо высокий потолок, вдоль стен тянулись два яруса галерей. В центре помещения висела огромная люстра, мебель была сплошь антикварная, к ней было страшно даже прикасаться, того и гляди повредишь. Удивительным образом отлично вписывались в общую картину, исписанные математическими формулами доски. Похоже, Гон исписал их собственными руками. Таиль сделала еще шаг и оказалась возле рабочего стола. На краю аккуратной стопочкой были сложные документы, а рядом стояла фотография мальчика под цветущим деревом вишни. Тот радостно улыбался, держа за руку с одной стороны старого мужчину, а с другой даму Но. От удивления Таиль разинула рот. Она вспомнила, как Гон рассказывал, что стал императором в восемь лет. — Так это... «Действительно правда?» Она разглядывала фотографию, пытаясь найти сходство между мальчиком и гоном, когда в дверь постучали. В кабинет вошла девушка, придворная служащее. Звали ее сына. Она была безгранично предана императору и капитану гвардии, часто фотографировала их на разных мероприятиях и публиковала снимки в интернете. Писала статьи, в которых восторженно отзывалась об императорской семье. Короче говоря, была истинной фанаткой. В кабинет она пришла не просто так. Дама Но дала ей секретное задание — удерживать гостью его величества, чтобы так куда-нибудь не улизнула. Фанатичная сына, как никто другой, годилась на эту роль. В руках девушка держала поднос с чаем. Тейл наблюдала за ней как зачарованная и, наконец, произнесла «Теперь я точно уверена, что это параллельный мир». Выглядела девушка точь-в-точь точь как Нари, разве что стиль одежды был другим и, наверное, характер. «Что, простите?» «Нари! Мён Нари!» — позвала Теиль, будто окончательно хотела убедиться, что это не её подруга. Девушка поморгала своими большими глазами, поставила поднос на стол и спросила. «Кто такая Мён Нари? Меня зовут Мён Сына. Я работаю в императорском пресс-офисе». «Знаю, что вы ответите «нет», но все же спрошу для большей уверенности. «Вы владеете каким-нибудь зданием? Не сдаете ли его, например, Академии Тхэквондо?» «У меня, правда, есть некоторая недвижимость, но она вся в Канаде. Хотите чаю? Травяной чай способствует здоровому сну». «Хотите, чтобы я заснула?» — спросила Тейль. «Было бы неплохо. Меня послали следить за вами. Я не могу позволить вам покинуть кабинет, пока не вернется дама Но. Если вы заснёте, нам обеим будет проще». «Вы с Нари так похожи? Обе говорите всё как на духу. Могу я воспользоваться ноутбуком?» — спросила Тейл, садясь на диван. Она понятия не имела, что будет с ним делать, но просто сидеть и ждать Гона, не имея под рукой даже сотового, было невыносимо. Насыпая чайные листья в кружку, сына поинтересовалась. «Зачем вам ноутбук?» «Хочу поискать кое-что в интернете». Взглянув краем глаза на Тейль, сына достала из кармана свой сотовый и сказала. «Это служебный телефон, поэтому я не могу его одолжить вам. Спрашивайте, что вас интересует. Я сама поищу». «А, ну так тоже неплохо. Поищите про Ли Гона». Сына уже собиралась писать запрос, как вдруг остановилась. Сделав вид, будто не расслышала, она переспросила. — Что вы только что сказали? — Ли, Гон, разве не так зовут императора? — Вы с ума сошли! Кто вам дал право называть вслух имя его величества? Давно живете за границей? Ладно, пусть так, но как можно не интересоваться собственной родиной? или от неловкости почесала затылок. Наверное, дело в том, что это не моя родина. Не уверена, что смогу все объяснить. Да чего уж там! Я до сих пор считаю, что земля плоская. Давайте просто сойдемся на том, что я здесь нелегально. Подытожила Тейл. Она сомневалась, может ли так говорить, но объяснить иначе было бы трудно. Сына смотрел на нее, разинув рот, когда она наливала чай в чашку, снова раздался пугающий стук в дверь. На этот раз в кабинет вошел Йон. Глаза сыны заблестели, как только она увидела его. Конечно, Гон был привлекательным мужчиной, но именно Йон смог очаровать ее. Это из-за него она решила стать придворной. «Оставьте нас одних ненадолго», — попросил Йон сыну. Вежливо поклонившись, сына покинула кабинет. Йон держал в руке хрустальный стакан, завернутый в салфетку. Он направился к а она же, увидев его изящную походку, не смогла сдержать смех. На его невозмутимом лице приподнялись брови, и он спросил «Что смешного?» да «Ничего, просто я знаю одного человека, вы с ним будто близнецы, но совершенно не похожи друг на друга. Прошу прощения, вы всегда такой, гордый и серьезный». «Возьмите», — проигнорировав вопрос, он протянул девушке стакан. Тэриль, как детектив, сразу поняла, чего добивается Йон. Легко усмехнувшись, она встала, но вместо того, чтобы взять стакан, подошла к столу и плотно прижала большой палец к красной штемпельной подушке. Только потом подошла к Йону и приложила палец к стакану. «Мне это знакомо. Сама через такое прошла. Полагаю, вам нужен был отпечаток. Так намного проще его снять. Однако вы все равно ничего не найдете. И она смутила, с какой легкостью Тейль согласилась сотрудничать с ним. Хотя ее уверенность в том, что ничего у него не выйдет, действовала ему на нервы. Он вспомнил, что рассказывал Гон о своем путешествии и какое у него при этом было невозмутимое лицо, и поинтересовался. «Вы, случаем, не из параллельного мира? Где столица Сеул, а Корея — республика?» «Откуда вы знаете?» — задала Тейль встречный вопрос. И он приблизился к ней. Выглядел он устрашающе, да еще этот его леденящий душу взгляд, Таиль инстинктивно сделала шаг назад. Что вы сделали с Его Величеством? Странные раны у него на плече тоже ваших рук дело? Спросил он, подавляя гнев. У него раны на плече? Я не знала. Мы с ним не настолько близки, знаете ли. Теиль готова была расплакаться. Люди во дворце, весь этот мир, несомненно, вращались вокруг императора. Понятно, отчего Гон так самоуверенно вел себя в ее мире. Однако Теиль не видела в нем монарха. Для нее он был просто человеком. Человеком, которого она сочла сумасшедшим. Как оказалось, она ошиблась а теперь получается что в окружении стольких верных подданных гону незачем больше терпеть грубое обращение со стороны тэль и вообще я ни в чем перед ним не виновата подумала Тейл. это он пришел в мой мир ворвался в мою жизнь и перевернул ее с ног на голову Тейл показалась грубым отношение йона к ней поэтому она без промедления поставила его на место «Почему вы так со мной разговариваете? Вы же девяносто первого года рождения. Получается, на год младше меня». И он растерялся и не нашел, что сказать. Он и не подозревал, что у Тейл есть какая-то информация о нем. К тому же в этот самый момент вернулся хозяин кабинета. Быстро закончив свои дела, Гон поспешил к скучающей в одиночестве Теиль и протянул ей банку пива. Она залпом осушила ее. Гон не впервые видел, как Теиль пьет пиво, но все равно удивился. Теиль, несомненно, умела пить. Поймав на себе косой взгляд Гона, девушка язвительно спросила. «Решил запереть меня тут?» «Считаю это укрытием. Прошу, пойми» я привел тебя во дворец не предупредив никого ничего подобного раньше не случалось, поэтому все сразу запаниковали, слушая гона тель взяла вторую банку пива было немного неудобно ее держать и зачернил на большом пальце, но если все паникуют почему ты такой спокойный спросила теиль я столько раз мечтал об этом представлял, как ты войдешь во дворец. Хотя в моих мыслях все было не так, конечно. Предложив Теиль стать его императрицей, Гон, безусловно, пытался представить, как все могло быть. Вспоминала Теиль, думал, как она там, в своем мире. В какой-то степени его фантазии воплотились, и это давало ему повод для улыбки. Гон показал на испачканный в чернилах палец теиль «Пока меня не было, ты с кем-то подписала контракт? Не успела прийти, как уже землю купила?» «Пожалела твоих подданных, но не вытирать же палец о стену. Тебе стоит повысить девушку, что сидела со мной. Она настоящий патриот. Одолжи телефон ненадолго, но сначала разблокируй, а то она мне свой не дала». «Зачем тебе телефон? Звонить-то некому». И все же Гон послушно достал мобильный из кармана. Тейл ловко его схватила. «Не твое дело. Какой пароль?» «Кому хватит смелости взять телефон императора? У меня нет пароля». «Вполне логично», — подумала Тейл, и с усмешкой спрятала телефон себе в карман. Гон принес не только пиво. Решив, что девушка проголодалась, он наведался на императорскую кухню и сам приготовил ей поесть. Гон поднял крышку над тарелкой. Еда выглядела крайне аппетитно, но тыль не торопилась приступать к трапезе. «Сначала сам попробуй», — сказала она. Гон опешил, но Теиль со всей серьезностью продолжила. «Я не шучу. Я сейчас как Алиса в Стране Чудес. Она там съедала то, что ей предлагали, а потом становилось то больше, то меньше. Вот съем кусочку умру от отравления или еще чего». «Не беспокойся». Я человек слова. Тебя обезглавят, сказал гон, мило улыбаясь. Таиль и гон были друг для друга, словно персонажами из сказки. Девушка громко фыркнула и взялась за ложку. Отлично, раз так, тогда съем все до крошки. Сам приготовил? Ну да, вкусно? С надеждой спросил гон. Уплетая за обе щеки рис, Таиль посмотрела ему в лицо. Вообще безвкусно. Таиль не оценила стрипню, хотя с аппетитом набивала ей рот. Но ее слова задели Гона, и от обиды он надулся, как маленький ребенок. Девушка украдкой поглядывала на Гона и еле сдерживала смех. Когда тарелка опустела, в кабинет вошла дама Но. Теиль не забыла ледяного взгляда, которым пожилая дама одарила ее при первой встрече, и сразу занервничала. «Я приготовила для гостей и спальню, и ужин», — дама от чего-то смутилась. Заметив ее замешательство и взгляд, устремленный на пустую тарелку, Теиль поняла, что Гон действительно приготовил все сам. «Я провожу вас. Для вас подготовлена спальня» которая расположена дальше всех от императорской. Время было позднее. Таиль немедленно встала и последовала за дамой Но. «Увидимся завтра. Спокойной ночи», — пожелал Гон Таиль и махнул на прощание. Дама Но озадаченно уставилась на Гона. Пожилая леди привела Тейл в комнату для гостей, расположенную в самом дальнем углу дворца. Девушке не пришлось беспокоиться о спальных принадлежностях. Комната была обустроена лучше, чем в пятизвездочном отеле. Здесь было все, что могло пригодиться, от пижамы до зубной щетки. «Посторонним не позволено оставаться во дворце на ночь. Исключением являются только чрезвычайные ситуации». Так что никому и никогда не рассказывайте о том, что видели сегодня. Вы должны сохранять в тайне все, что здесь происходит, как устроен дворец и то, о чем вы говорите с императором лично. Тейл кивнула. Вам не о чем беспокоиться, я тоже государственный служащий, добавила она. Я знаю, лейтенант Чон Тейл, сказала дама Но, бросив на Тейл острый взгляд. «Неужели все из-за того удостоверения?» — подумала Тейл. Взгляд у придворной дамы был по-прежнему жесткий и холодный. Тейл явно пришлась ей не по душе. «Но почему ее реакция так сильно отличается от реакции Гона при нашей первой встрече? Вряд ли это из-за моего нежданного визита», — размышляла Тейл. «Все довольно странно», — заговорила дама Но. Его Величество с детства хранит необычное удостоверение. В Корейской империи никогда не было полицейского по имени Чон Тэиль, да и звания лейтенанта в нашей полиции тоже нет. Я думала, удостоверение поддельное, что кто-то просто решил пошутить. Но вдруг, одним прекрасным днем, несуществующий человек появляется из ниоткуда. Тейл начинала понимать даму Но и догадываться о причине настолько холодного приема. На месте придворной Тейл вела бы себя точно так же. «Все это звучит абсурдно, но в одном я уверена точно. Ваше появление принесет хаос в наш мир и может навредить его величеству». Тем не менее Тейл сочла ее слова несправедливыми. Как она может стать причиной хаоса в этом мире и причинить кому-то вред? Нет, дама Но преувеличивает. Однако старушка сделала вид, будто не заметила, что задела чувства девушки, хотя под ее натиском та совсем стушевалась. Беспокоилась она только об императоре, которому пришлось многое пережить 25 лет назад. Дама Но почти полностью стерла воспоминания о той ночи, Единственной нитью, связывающей настоящее с теми событиями, было удостоверение ТЭЛ. Потому-то она и встретила девушку так сурово. «Знать не хочу, откуда вы прибыли. Просто сделаю вид, что вас не существует. Поэтому, пожалуйста, пока вы здесь, постарайтесь ни с кем не общаться, за исключением Его Величества, капитана гвардии Чо-Йона и меня. Кроме того, не задавайте лишних вопросов. Не проявляйте интерес к этому миру и не пытайтесь здесь остаться. Под этим миром я подразумеваю в том числе и его величество. Голова Тейль была переполнена разными мыслями, прямо как ее живот после позднего ужина. Чем больше она думала, тем больше бледнела. Дама но вышла из комнаты, звук закрывшейся двери показался Тейль таким далеким. Она села на кровать, застеленную покрывалом без единой складки. «Это все из загона. Это он рассказал Теиль о параллельном мире. А когда слов стало недостаточно, когда он понял, что Теиль ему не верит и считает его сумасшедшим, пригласил посетить этот мир. Это его отчаянный взгляд заставил Теиль отринуть сомнения». Он сделал так, что Теиль стала скучать по нему, когда его не было рядом. Если бы не Гон, она бы никогда не попала в этот странный мир. Дама Но говорила о дворце, об императоре, но, конечно, они неотделимы от этого мира. «Пора брать инициативу на себя», — подумала Теиль. Она пока не знала, что собирается делать и как, но ясно было одно — мир Ли Гона — Не хочет ее принимать. С рассеянным взглядом, сидя на кровати, она обдумывала все произошедшее. С ней будет точно так же, как с гоном. Однажды ей придется вернуться к себе. Навсегда. Таиль чувствовала себя неуютно, словно сидела не на мягкой постели, а на подушке с шипами. Поэтому она пересела на пол и оперлась спиной о кровать. Чтобы хоть как-то расслабиться, она попробовала засмеяться. И в этот момент большое окно в комнате распахнулось. «Здесь же есть кровать и диван. Почему ты сидишь на полу?» — раздался голос Гона. Поверх пижамы он накинул ночной халат. Казалось, он собирался лечь спать, но передумал и решил заглянуть к Тээль. Секундный испуг сменился радостью. Чтобы успокоить бешено стучащее сердце и не выдать своих чувств, она резко спросила. «Зачем пришел?» «Не хотел оставлять тебя одну. Ты наверняка сейчас напугана. Доверься мне. Здесь я не выгляжу, как ненормальный». «Почему тогда ты вошел через окно, а не через дверь, как все нормальные люди?» «Могла бы и сама догадаться. Так, короче, знала бы ты, какой дворец огромный на самом деле». Поежившись, Гон примостился на полу рядом с Теэль. Почувствовав его теплое прикосновение, Тейл невольно поджала губы. «Ты же говорил, что не можешь сидеть на полу», — напомнила ему Тейл. «Как же ему, наверное, было одиноко», — подумала Тейл. Она вспомнила, как Гон просил не оставлять его, как говорил, что она единственная, кого он знает в ее мире. То же самое сейчас происходит с Тейл. В этом мире много знакомых ей лиц, но по-настоящему она знает одного лишь Гона. «Это не так уж и плохо. И сквозняк приятно поддувает». Они сидели бок о бок, почти соприкасаясь плечами. «И когда ты уже покажешь мне мое удостоверение?» спросила Тейл. «Завтра», — ответил Гон, немного помолчав. «Почему завтра? Обманул меня? Ничего у тебя на самом деле нет?» «Есть. Просто если я покажу его тебе сейчас, ты захочешь вернуться в свой мир». Таиль повернулась к Гону. Он смотрел на нее взглядом полным печали. В его глубоких черных зрачках она видела свое отражение. Даже в своем собственном мире Гон был одинок от волнения у пересохла во рту было ли это связано с тем что она оказалась в незнакомом месте однако ее снова охватили чувства которых раньше она никогда не испытывала у вспотели ладони чтобы это скрыть она перевернула их и медленно сжала в кулак а что это было ты о чем игрушка на ключах от машины она выглядела очень дешево В серьезном взгляде Гона проскользнула растерянность. Тейл видела такую игрушку в местном тире и предположила, что Гон выиграл ее там. И не ошиблась, однако эта игрушка досталась ему не без труда. «Возможно, ты не знаешь, но у меня нет ничего дешевого», — со всей серьезностью ответил Гон. Чтобы выиграть того льва, он потратил кучу денег, потому что долго не мог попасть в мишень. Тыльта стреляла отлично и просто поверить не могла, что Гон оказался таким мазилой. Девушка резко вспылила. «Сколько же ты потратил? Любой, кто служил в армии, попадет в мишень с закрытыми глазами!» «Так и знал. В вашей стране одни мошенники!» То же самое ему сказал владелец Тира, а Гон все платил и платил за новые попытки. Он выглядел обиженным, и Теэль стала его жаль. — Тихо, снаружи охранники, — сказала она. — Глупенькая, здесь полно камер видеонаблюдения, только в этой комнате несколько штук стоит. Гон махнул рукой, указывая на одну из множества картин на стенах. — Там камера? — испуганно спросила Теэль. «Помаши ручкой. Двенадцать человек сейчас смотрят на нас», — подначивал Гон. Тейли резко вскочила. «Пусть это империя, а мы во дворце, но права человека нельзя ущемлять», — подумала она. Но Гон, еле сдерживая смех, одернул ее и усадил рядом с собою. «Теперь ты веришь всему, что я говорю. Это была шутка». Теперь они сидели почти вплотную друг к другу. Она уставилась на Гона, переживая, не слишком ли близко они сидят. Издеваешься? Так это правда камера слежения или нет? Да нет, конечно. Я просто пошутил. Хочешь, могу доказать. Гон опустил голову на плечо Тейл, лицо его стало спокойным и умиротворенным. Тейл же почувствовала легкое напряжение. Она посмотрела на Гона. С первой их встречи Таэль отметила, что он достаточно привлекательный. Гон закрыл глаза и стал еще больше похож на произведение искусства. «Я задам тебе один вопрос. Ответь, да или нет?» — проговорила Таэль. Она снова задумалась, почему все так случилось, отчего она решилась прийти в этот мир. Тейль была храбрее многих, но причиной была не храбрость и не любопытство. Истинная причина — человек, что, прикрыв веки, прислонился к ее плечу. Человек, который выглядит одиноким, когда она оставляет его, и по-настоящему счастливым, когда она рядом. И этот человек кивнул и ответил ей. «Спрашивай». «Ты ведь ни разу с девушкой не встречался?» Гон поднял голову и быстро возразил. «Вовсе нет. У меня были отношения». «Хочешь, угадаю, когда?» «Угадай». Их глаза встретились, и Таиль ответила. «Сейчас». Уголки губ Гона медленно приподнялись. «Должен ли я это сделать сейчас?» спросил он, и тут же своими большими руками обхватил лицо Таиль. Девушка замерла. Склонив голову, он легко поцеловал ее, а затем взглянул в ее глаза, светившиеся от удивления. «Угадай, что я доказал?» — произнес Гон. Тейль смотрел на него в недоумении, и он продолжил. «Встречался ли я с девушками раньше, или то, что встречаюсь сейчас?» Он засмеялся. Гон выглядел счастливым, и он на самом деле был безмерно счастлив. А Тыль внезапно забеспокоилась. Ей довелось увидеть лишь часть этого мира, и оставалось загадкой, что происходит за пределами дворца. Как долго ей позволят пробыть на этой земле. Тыль далеко зашла, пересекла границу между нулем и единицей, и теперь ее мучил вопрос, как далеко зайдут их сгоном отношения.